Последний вечер холостяцкой жизни Фрэнк повез своих друзей в лачугу на окраине, где их поджидали три шлюхи, снятые на ночь. По дороге они зашли в бар выпить и посидеть. На свою беду туда же забрел и старый бродяга. Он сидел у стойки и смотрел на молодых ребят, веселившихся в конце зала. Фрэнк, который всегда выбирал для своих забав чужаков, решил подшутить над ним. Он подошел к старику и хлопнул его по спине. «Слышь, старикан!» «Если угадаешь, какой глаз у меня стеклянный, поставлю тебе стаканчик». Дружки его засмеялись, но старик, взглянув на него, уверенно сказал «Левый». Приятели загудели, а Фрэнк, хотя и был разочарован, все же засмеялся и бросил на стойку полдоллара. Подождав, пока компания удалится, бармен обратился к старику. «Что вам подать, мистер? Виски». Он налил бродяги стакан и спросил. «Послушайте, дружище, как это вам сразу удалось узнать, что стеклянный глаз у него левый?» Старик допил виски и буркнул. Очень просто. Только в левом я заметил каплю человеческого сострадания. Валдоста. Штат Джорджия. 28 апреля 1926 года. И уже исполнилось 19. Все эти два с половиной года она каждый месяц приезжала в Валдоступ, чтобы посмотреть, как Руфь идет в церковь или возвращается оттуда. Ей просто хотелось убедиться, что с ней все в порядке, и Руф ничего не знала о ее визитах. В одно прекрасное воскресенье, совершенно неожиданно для себя, Иджи подъехала к дому Руфи, подошла к парадной двери и постучала. До последнего момента она не думала, что решится на это. Мать Руфи, хрупкая, болезненная женщина, подошла, улыбаясь к москитной сетке. «Вы к кому? А Руф дома? Она наверху. Будьте добры, скажите, что к ней приехала повидаться заклинательница пчел из Алабамы. Кто?» «Ну скажите, что здесь ее подруга из Алабамы. Может быть, вы зайдете?» «Нет, спасибо, я лучше тут подожду». Мать Руфи подошла к лестнице и крикнула «Руфь, тут к тебе какая-то пчелиная девушка приехала». «Что? Тебя ждут на крыльце». Спустившись, Руфь замерла от удивления. Иджи старалась держаться непринужденно, хотя ладони у нее были потные, а уши горели. Она быстро заговорила. «Слушай, я не хотела тебя беспокоить. Ты, наверное, очень счастливый и все такое. То есть я в этом, конечно, уверена, просто я хочу, чтобы ты знала, я тебя не ненавижу и никогда такого к тебе не испытывала. И хочу, чтобы ты вернулась. Я уже не ребенок и вряд ли когда-нибудь стану другой. Я все еще люблю тебя и всегда буду любить, и мне наплевать, кто что скажет». Фрэнк крикнул из спальни. «Кто там еще?» Иджи, пятясь, спускалась по ступенькам крыльце. «Я просто хочу, чтобы ты знала это. Все, я ушла». Руфь, не проронив ни звука, смотрела, как она села в машину и уехала. Дня не проходило, чтобы она не думала об Иджи. На крыльцо вышел Фрэнк. Кто это был? Руфь провожала глазами машину, превратившуюся в черное пятнышко на желтой дороге. Да, так, одна моя старая подруга, сказала она и вошла в дом. Приют для престарелых розовой террасы, старое шоссе Монтгомери, Пирмингем, штат Алабама, 6 апреля 1986 года. Миссис Третгуд заговорила, как только Эвелин ступила на порог. «Ой, милочка, наша веста Эдкок совсем сбрендила. Сегодня, часа в четыре, она ворвалась к нам в комнату, схватила маленький стеклянный башмачок, в котором миссис Отис держит шпильки и сказала, «Господь говорит, если глаз твой согрешил, вырви его». Вышвырнула башмачок в окошко вместе со шпильками и всем остальным, и ушла. Миссис Отис так расстроилась, просто ужас. А потом пришла эта маленькая негритяночка, сестра Джинин, принесла башмачок миссис Отис и сказала, «Не огорчайтесь, сегодня миссис Эткок целый день ходит по комнатам и выбрасывает из окон всякие мелочи». Наверное, миссис Эдкок стала совсем никуда, порхает с трекозой, так что лучше не обращать на нее внимания. «Знаете, мне еще повезло, что у меня мозги в порядке, а то тут такого насмотришься. А я живу себе изо дня в день. Переползаю, копошусь, что-то делаю». Эвелин протянула ей коробку вишен в шоколаде. «Ой, вот спасибо, мелочка. Как это мило с вашей стороны». Какое-то время старушка молча ела конфеты, вероятно, обдумывая очередной вопрос. «А как вы считаете, стрекозы на самом деле такие легкомысленные или это люди придумали?» Эвелин сказала, что не знает. «А я уверена, что и на самом деле нет ничего легкомысленнее стрекозы. Разве не так? Что не так? Разве стрекозы не самые легкомысленные существа?» «Я не уверена, что видела достаточно стрекоз, чтобы судить о том, легкомысленные они или нет. Ну, а я видела. Мы с Альбертом могли разглядывать их часами. У Клео на столе стояла огромная лупа, и мы бывало наловим кузнечиков, стрекоз». «Сороконожек, жуков, травяных клопов, муравьев всяких. Посадим их в банку и наблюдаем. У них такие прелестные маленькие рожицы, и ведут они себя призабавно. А как наглядимся, отпускаем в сад, пусть летят и ползут по своим делам». Однажды Клео поймал нам шмеля. «Ну до чего чудное создание? Иджи любила пчел, а я больше всего любила божих коровок». Счастливая коровка. А знаете, у всех букашек разные характеры. Паук, он такой нервный и сердитый, головка у него крохотная. И еще мне всегда нравились богомолы, очень религиозные насекомые. Я никогда не смогла бы убить жучка или стрекозу. По-моему, это невозможно. После того, как разглядишь их как следует. Мне кажется, они тоже умеют думать, как и мы. Конечно, и вреда от них предостаточно. Всю мою калину вокруг дома объели. И кустики жасмины сгрызаны, все в каких-то шишках. Норрис сказала, что хочет пойти их опрыскать, но у меня духу не хватило позволить ему. И вот что я вам скажу, у микробы нет ни единого шанса уцелеть в розовой террасе. Ему, бедняге, пришлось бы очень постараться, чтобы остаться в живых. Знаете, как здесь говорят? Мало выглядеть чистым, надо быть чистым. Порой мне кажется, что я живу в целлофановой упаковке, как сэндвичи, которые когда-то продавали в поездах. Что касается меня, то я с превеликим удовольствием вернусь домой к моим мерзким приятелям-букашкам. Даже муравья не прогоню. Знаете, милочка, это хорошо, что я стою на пути туда, а не сюда. В доме отца моего обителей много, и я готов уйти. Единственное, о чем я прошу тебя, Господи, убери линолеум с пола, прежде чем я туда попаду. Полустанок, штат Алабама. 17 октября, 1910. Сороковой год. Когда Веста как была молодой, ей сказали, чтобы она говорила «погромче». И с тех пор она об этом не забывала. Голос ее мог пробить кирпичные стены. Раскаты ее речи были слышны за несколько кварталов. Клео Тредгуд как-то заметил, что Эрлу эдкуку должно быть досадно оплачивать телефонные счета Весты, когда она может просто открыть окно, повернуться к дому, куда ей нужно позвонить, и крикнуть. Принимая этого внимания, а также учитывая тот факт, что Веста сама назначила себя президентом клуба «Я лучше всех», неудивительно, что Эрл так поступил. Эрл Эдкок был тихим, приличным человеком. Он всегда все делал правильно и был одним из тех незаметных героев, который женится на девушке только потому, что она в него влюбилась и он не хочет причинять ей боль. Эрл молча наблюдал, как Веста вместе со своей будущей свекровью суетятся, готовясь к свадьбе и медовому месяцу, и приводит в порядок их будущий дом. После того, как родился их первенец Эрл-младший, мягкий пухлый малыш с каштановыми кудряшками, который отчаянно вопил, стоило отцу приблизиться к его колыбельке, Эрл понял, что совершил ошибку, и все же он поступил мужественно и очень по-джентльменски — Остался с женой и вырастил сына, который, живя с ним в одном доме и имея одну с ним кровь, оставался для него совершенно чужим человеком. Эрл отвечал более чем за две сотни человек на железной дороге, где он работал, заслужил большое уважение и прекрасно знал свое дело. Он храбро воевал в Первую мировую и убил двух немцев, но в собственном доме к нему относились как к еще одному ребенку Весты, причем далеко не самому любимому. Вытирай ноги, не смей садиться на этот стул, не смей курить в моем доме, убирайся на крыльцо, не вздумай тащить сюда эту мерзкую рыбу, сначала почисти ее на заднем дворе, или ты выгонишь этих собак, или я забираю ребенка и ухожу. Боже мой, а и о чем ты только думаешь? Все мужики просто стадо скотов. Она выбирала ему одежду, она выбирала ему друзей, она набрасывалась на него, как дикая кошка, когда он пару раз пытался шлепнуть Эрла-младшего, и, наконец, он сдался». Так уж получилось, что все эти годы Эрл носил строгий синий костюм, мясо ел ножом и вилкой, ходил в церковь, был мужем и отцом и ни слова не сказал наперекор вести. Но теперь Эрл-младший вырос, а железнодорожная компания уволила мистера Эдкока, назначив хорошую пенсию, которую он тут же перевел на имя жены и подарив ему золотые часы. И тогда, так же тихо, как и жил, он уехал из города, оставив после себя только записку. «Все, с меня хватит. Если ты не веришь, что я ухожу, считай дни с тех пор, как я исчез. И когда ты слышишь, что твой телефон молчит, знай, что это я не звоню тебе. Прощай, старушка, и удачи тебе. Твой Эрл Эдкок». По скриптум. Я не глухой». Веста залепила пощечину удивленному Эрлу-младшему и на неделю слегла в постель с холодным компрессом на голове, а в это время... Весь город тайно поздравлял Эрла. И если бы каждое доброе пожелание стоило 10 долларов, он стал бы настоящим богачом. Еженедельник миссис Уимс. Бюллетень полустанка. 18 октября 1940 года. Предупреждение женам. Опять наступил сезон, и моя дражайшая половина Уилбур грызет у дела, не в силах дождаться охоты. Он чистит ружья, дурачится с гончами и по ночам тоскливо воет на луну. Посему приготовьтесь надолго распрощаться со своими мужчинами. В опасности все, что движется. Помните прошлый год, когда Джек Батс подстрелил дно своей лодки? И Джи еще говорила, что пока они опускались на дно озера, у них над головой пронеслись десять стай уток. Поздравляем культяшку Тредгуда. Он завоевал первый приз в школьном конкурсе за сочинение «Что такое лимская фасоль?». Второй приз получил Вернон Хэдли за сочинение под названием «Опыты с использованием мыла». У Иджи на в кафе стоит большой кувшин с сухой лимской фасолью, и тот, кто отгадает, сколько в этом кувшине фасолин, получит приз. Фотография мистера Пегова получилась не так хорошо, как ожидали, точнее, от мистера Пегова осталось расплывчатое мутное пятно. Руф велела всем передать, что высохшую голову она выкинула, потому что при виде ее посетителей, пытавшихся поесть, начинала тошнить. Она сказала, что все равно это была просто резиновая игрушка, которую Иджи купила в магазине «Фокусов» в Бирмингеме. Кстати, моя дрожайшая половина Уилбур сказал, что нас кто-то пригласил на ужин, но он не может вспомнить, кто именно – Уважаемые, приглашавший, большая просьба. Пожалуйста, позвоните мне, и мы с большим удовольствием примем ваше приглашение. Дот Уимс. По скриптум». Опол еще раз попросила не кормить ее кошку Буц. Валдосто, штат Джорджия. 4 августа 1928 года. С тех пор, как Иджи видела Руфь в последний раз, прошло уже два года.